Дни 10 спустя, в начале апреля, вернулся Коба. После недели, проведённой у подруги в Бреславле, её вдруг неодолимо потянуло домой. Она приехала в страшную метель и на другой день с самого утра заперлась у себя в комнате и села за письмо перу. Итак, я снова дома и могу наконец написать тебе нормальное письмо. Ты, вероятно, уже получил два моих послания из Бреславля. Я предпочла бы, чтобы они не дошли до тебя. Ибо меня смущают не только их сумбурные формы, приходилось писать тайком по ночам, когда я смертельно усталой возвращалась из гостей или из театра. Но и содержание, сводившееся к многочисленным жалобам. Хотя на деле мне хотелось бесконечно и не сказано благодарить тебя, мой любимый, за всё, что мы пережили вместе. Неделя Проведённый в Бреславле кажется мне каким-то туманным сном. Иногда я спрашиваю себя, а точно ли я была в Бреславле? Я испытываю даже угрызения совести перед подругой и её мужем, которые изо всех сил старались развлечь меня, приглашали гостей, таскали меня по театрам и концертам, даже на скачки, хотя я их и терпеть не могу. Но мысли мои всё время были с тобой. Я следовала за тобой в дрезак и у Аусерхов, и заново переживала все в прекрасных снах наиву. Вчера вечером я наконец свернулась домой, и мне тут же преподнесли новость, которая меня чрезвычайно огорчила, хотя я давно была готова к ней. Дело в том, что позавчера состоялась помолвка на Нани с Дюренгом. Я этим крайне недовольна. Дюренг И как журналист, и как человек, всегда был мне крайне антипатичен. Но сама Нанни кажется очень довольна. Дьюринг тоже влюблён сейчас совсем пыл он, на какой он только способен. Когда я приехала, он сидел у наших. И ты себе представляешь, каково мне было видеть, что они расположились в кабинете, как когда-то мы с тобой, что не шепчутся там и смеются. но не стоит предаваться мрачным мыслям. Придет еще и наше время. Меня утешает одно. Все-таки миновали уже девять суток с тех пор, как мы расстались. Целых девять суток. И с бог весть, какого числа ночей и дней, которые еще сменит друг друга, прежде чем я смогу снова обнять тебя. Где-то ты сейчас? В Вене или Будапеште? Я вижу тебя перед собой, увы, даже слишком ясно вижу. Ты в коричневой дорожной куртке, у тебя всё те же чудные румяные щёки, и в мыслях я снова и снова целую их. И опять видела во сне большой лес возле Лаугендаля. Мне никогда не забыть ни одной минуты из того дивного, долгого дня, который мы провели там. Помнишь ли ты птицу? что пило над нашими головами, а отдых у родника, где ты, ты сам мне так сказал, и спил из моих ладоней отпущение был их грехов. Но об этом больше не слово. Вообще же я рада, что снова вернулась домой и сижу у себя в комнате, окружённая твоими портретами и другими вещами, которые напоминают мне о тебе и которых мне так недоставало в Бреславле. Отныне они вместе с нашими книгами будут мне утешением и прибежищем в моём одиночестве. Попробуй угадать, за какую книгу я взялась прежде всего. За краткий курс гидростатики Паульсена. Ты верно помнишь, что ещё зимой по твоему совету я прочитала Паульцевскую динамику и пришла в восторг. от его замечательной ясности. Он и в самом деле подлинный поэт. Он по существу единственный лирик нашего времени. Некоторые страницы, посвященные ускорению, з волновали меня не меньше, чем некогда философские стихи Гёте. У меня сложилось впечатление, что здесь готовятся какие-то события, касающиеся тебя. Уже вчера Ивен успел мне шепнуть несколько загадочных слов. О создании акционерного общества. А сегодня, когда я спустилась к чаю, он весьма таинственно прошествовал мимо с роскошным новым портфелем под мышкой. Как только я смогу разузнать еще что-нибудь, я немедленно сообщу тебе. Других новостей у меня пока нет. Отец и мать приветливые, как обычно, хотя можно догадаться, что они не в восторге от нашей с тобой встречи. Но это уж их дело. Сегодня очень ласковое солнышко и поют птицы. А ещё вчера всё было совсем по-зимнему. Я приехала в страшную метель. Какие весны бывают только у нас на севере. На мгновение я даже испугалась, что наш поезд застрянет в сугробах, и мне опять придётся провести ночь в деревенском кабачке. Но теперь уже без тебя. Не буду утомлять тебя подробным описанием поездки. Расскажу тебе только об одном дорожном происшествии. Я, конечно, понимаю, насколько незначительно оно само по себе. Но после того, как я заранее призналась об этом, ты ведь не станешь смеяться над моей болтливостью. Я когда-то рассказывала тебе про сцену на Берлинском вокзале, свидетельницей которой я случайно оказалась несколько лет тому назад. Она совершенно потрясла меня, и следы её до сих пор не изгладились из моей памяти. И я имею в виду ужасный приём, оказанный русским евреям, трудолюбивым и достойным людям, которые только из-за своего происхождения были лишены родины и крова, а до того ограблены и ошлемованы или даже изувечены. Их гнали, словно транспорт со скотом, под полицейским надзором, А чернь осыпала их насмешками. Так проехали они через цивилизованную Европу, чтобы искать убежища по лугиных пледерах Америки. Ты верно помнишь, как я об этом рассказывала. Так вот, во время теперьшней поездки и опять на берлинском вокзале мне снова напомнили, что я принадлежу к тому же племени осужденных на вечное изгнание. Я сидела в купе ещё с одной дамой. Поезд должен был вот-вот отправиться. Но вдруг дверь отворилась, и вошёл какой-то пожилой господин с сопровождением молодого офицера. Как только он увидел моё злосчастное лицо, он тут же выскочил из купе, за ним суетлявым с мешком последовал офицер. Проводнику, который хотел закрыть за ними дверь, он громко так, чтобы все слышали, объяснил: Здесь ужасно воняет чесноком. Вот, собственно, и всё. И ты, конечно, спросишь, чего ради я непременно хотела тебе об этом рассказать. Пойми же, здесь интересен не столько сам факт, сколько моё отношение к нему. До сих пор оно вызывает у меня своего рода благоговейное удивление. Дело в том, что сколько ни будет серьезного впечатления на меня это не произвело. Я лишь слегка расстроилась. Когда ехавшая в том же купе дама после ухода мужчин попыталась завязать со мной беседу, явно за тем, чтобы заставить меня позабыть, а нанести на меня оскорбления, я не только не оборвала ее, как наверняка сделала бы в прежние годы, но даже пустила смело болтать, как ни в чем не бывало. Теперь ты понял? Я, которую уже в детстве называли непримиримой, не сумела толком рассердиться. Так на меня повлияло счастье. Слепое и неразумное человечество не вызывает у меня теперь других чувств, кроме бесконечного сострадания, кроме беспредельного всепрощения. Боже, я начала уже третий лист А мне всё кажется, что я так и не сказала главного из того, чем полно сердце. Всё равно, на сегодня хватит. Я просто не имею права больше отнимать у тебя время. Оно нужно тебе самому. Но мне трудно расстаться с тобой. Я знаю, какая пустота возникнет во мне, когда я запечатаю письмо. Ещё один последний поцелуй, и ещё один, самый последний. До свидания. Лишь через несколько недель после разговора с отцом Ивینو удалось наконец устроить встречу нескольких финансистов у известного адвоката Макса Бернарда, которого он уже пытался прежде, хотя и безуспешно, склонить на сторону пера. Адвокат согласился собрать у себя кое-кого из своих деловых знакомых, чтобы дать Ивینو возможность познакомить их с проектом пера. и затем обсудить способы его осуществления. Не взирая на свои неполные сорок лет и еврейское происхождение, Макс Бернард пользовался уже значительным влиянием в столице. Помимо других заслуг, за ним числилось и следующее: он сыграл роль инициатора в объединении решительных и дерзких предпринимателей, которые за последние десять лет Снесли с лица земли старый Копенгаген и отстроили заново, превратив его тем самым из провинциального городишки в большой город европейского масштаба. На этом поприще Бернард успел нажить себе много врагов, но даже враги признавали, что он блестящий делец, что у него замечательно быстрый ум, который не имеет себе равных ни по способности к логическому мышлению. не по объему познаний в области и роспиленции и коммерции, зато друзья его также без споров соглашались, что у Макса пустое место там, где полагается быть совести, и что он способен холоднокровно поступиться любыми высокими побуждениями ради своих личных выгод. Всякий раз, когда граждане Дании, взволнованные каким-нибудь очередным крупным банкротством, крахом акционерного общества или самоубийством неудачливого дельца поднимали голос протеста против духа нового времени всеобщее возмущение обычно изливалось на Макса Бернарда для толпы он был олицетворением общей европейского падения нравов поскольку все были убеждены что за последнее время основной причиной этого падения стало еврейское себелюбие Но Бернард был не из тех, кого беспокоит, что о них подумают другие. Напротив, он испытывал даже своего рода удовольствие, видя с каким испуганным любопытством смотрят на него люди, а особенно женщины, когда он в обычные часы идёт к себе в контору или возвращается из неё. Все с первого взгляда узнавали эту маленькую своеобразную фигурку. Изображение, которое не сходило со страниц юмористических журналов. Он всегда очень изысканно одевался, ходил чуть наклонившись вперёд, зябко засунув руки в карманы сюртука и из-под опущенных век разглядывал прохожих угашащим, холодным взглядом. На деле он был не совсем таким, каким хотел казаться. Люди, знавшие его с детства, помнили тихого, замкнутого чуть печального мальчика, вечно сидевшего над книгами. Он сторонился своих приятелей, опасаясь обиды Каверс, которых он в любую минуту мог ожидать, и из-за своей национальности, и из-за маленького роста. Отец его, державший мелочную лавочку в одном из Капингагинских переулков, был недоволен сыном, потому что ради чтения тот пренебрегал торговлей. В 16 лет от у Отрадума Макс отлично сдал приёмные экзамены и поступил на юридический факультет. Все годы он собирался пойти по чиновничьему счастью. Он хотел стать судьёй. Преследования, испытанные в детстве, пробудили страсть к справедливости. Красная бархатная мантия верховного судьи очень рано стала предметом честолюбивых мечтаний мальчика. Но потом ему намекнули, что как нехристианин, он не может рассчитывать на судейскую карьеру. То есть прямых указаний на это щут нет, но практически его мечтание существимо. И хотя в Конституции сказано, что все граждане наделены равными правами, до сих пор ещё не было случая, чтобы еврей в Дании сделался судьёй. Встав кандидатом прав, он не раз наблюдал Как то один, то другой из его бездарных, но белокурых однокашников легко вступает на путь славы, признаний и почёстей, а для него не остаётся другого выхода, кроме ненавистной ему коммерции. Чисто семитское чувство собственного достоинства, это продиктованное гордыней и боязнь стать предметом жалости, постепенно помогла ему выработать внешнее самообладание. Бывая на людях, он уже в те времена Надевал маску холодного, насмешливого европейца, но сердце у него колотилось волнованно, как у девушки, выехавшей на свой первый бал. И потому никого не удивило, когда он, получив звание адвоката, немедля пустился в целый ряд самых рискованных авантюр. Учреждения строительных контор и организация акционерных обществ стали его специальностью, и он сразу же вызвал лютую ненависть своих коллег. прибегая к средствам, которые до сих пор считались недозволенными в юридическом мире. Так, например, он по иноземному образцу установил тесный контакт с прессой. Подкупая репортёров и привлекая на свою сторону редакторов и издателей путём предоставления им хорошо оплачиваемых должностей ревизоров или управляющих в многочисленных акционерных обществах, Он постепенно сплотил вокруг себя тайный штаб заинтересованных соучастников, с помощью которых оборабатывал общественное мнение и беспощадно преследовал своих противников. Не прошло и 10 лет, как он стал одним из крупнейших налогоплательщиков города и одним из властелинов датской столицы. Отшумел, сколько положено по поводу его недозволенных методов, Деловой мир принуждён был склониться перед его талантами, а главное перед непостижимой удачей, которая сопутствовала почти всем его начинаниям. И если сброситься с счёту в несколько старейших, наиболее аристократических торговых домов, да ещё один единственный банк упорно не желавший вести с ним дело, никто не осмеливался больше противиться его изо дня в день растущему могуществу. Не надо однако думать, что Бернард на этом успокоился, и что чистолюбие его было удовлетворено. Если раньше он мечтал лишь о сравнительно скромном бытии члена коллегии Верховного суда, то теперь у него появились цели несравненно более грандиозные. Несправедливость, только закалила маленького, забитого мальчугана, наделила его волей вождя. Выдохнул он в него ненасытную жажду власти. Он отчётливо сознавал, что из-за своей национальности никогда не займёт ни одного из тех высоких постов, что казались ему теперь единственно достойными борьбы. Зато в большом штабе приверженцев, которых он с течением времени сумел сплотить вокруг себя и сделать послушными исполнителями своей воли, многие уже достигли постов весьма значительных. А план его в том и заключался, чтобы хоть через них сосредоточить всю власть в своих руках. Неудивительно поэтому, что Ивен изо всех сил старался склонить Бернарда на сторону пера. И что тепеть, когда это, в общем и целом, удалось, считал окончательную победу делом почти решённым.